Звездолёт с пассажирами в анабиозе летит перенаселённой Земли, колонизирует новую планету Артемиду. Путешествие займёт 400 лет. В экипаже всего шестеро. Все они клоны. В них загружается сознание владельца в случае гибели старого тела. После очередной репликации обнаруживается, что предыдущие копии были зверски убиты, а корабельный эскин повреждён. Кто из шестерых убийца? Но распутать этот клубок космических интриг будет небросто. Ведь каждому из экипажей есть что скрывать. Каждый в чем-то виновен, а следовательно, под подозрением. Мэр Лаферти. Шесть пробуждений. Кодициллы, регулирующие существование клонов. Международный закон, принятый 9 октября 2282 года.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 клон должен иметь возможность покинуть место своего воссоздания быстро, без вреда для здоровья и без церемоний или ритуалов. В случае самоубийства клон не имеет права на возрождение. Исключение 1. Клон может подписать соглашение об эвтаназии ради прекращения мучительной боли, если квалифицированный врач утверждает, что смерть его неизбежна. Исключение 2. Если это сделано для соблюдения кадицила-1. Первое пробуждение. Экипаж Дормире. Это не трубка. День первый, 25 июля 2493 года. Звуки с трудом пробивались сквозь густую жидкость. Достигнув уши Марии, Арены, эти звуки напоминали ей визг цепной пилы. Громкие, настойчивые и бесконечные. Слов она, правда, не различала, но не было Похоже, что речь о ситуации, в которой она захотела бы остаться. Собственное нежелание родиться заново напомнило ей, кто она и где находится. Она охватилась за последнее дублирование. Экипаж только что переселился на дёрмюре, и последним помещением, которое они посетили во время осмотра корабля, стала секция клонирования. Здесь они создали свои первые резервные копии на корабле.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 Действие и противодействие, подумала она, вздохнула как можно больше насыщенной кислородом жидкости и силой выдохнула ее, как если бы чихнула. Движения Марии оказались не таким быстрым, как воздух, воздухе, ведь она все еще была заключена в вязкой жидкости. Но это помогло ей отплыть немного назад, прочь от пузыря. Она вдохнула воздух, закашлялась и извергла из легких остаток жидкости потоком брызг, ударившись головой о край компьютерной консоли.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 Это вновь клонированный экипаж выбирался из бак. Все потрясенно оглядывались. Капитан Кантрина Крус подплыла к Марии, не отрывая взгляда от компьютера. Мария, перестань бездельничать и займись чем-нибудь полезным. Проверь, как все остальные. Мария кое-как ухватила за опору на стене, чтобы отодвинуться от капитана и не мешать ей добраться до компьютера. Катрина что-то отстучала на клавиатуре и ткнула в экран на консоли. Рин, что происходит? «Мои речевые функции недоступны», — ответил мужской голос, слегка напоминающий механический голос робота. «Это не трубка», — пробормотал голос анмарии Это вывело ее из шока и напомнило ей, что капитан приказала проверить, как там экипаж. Говорил Акихиро Сато, пилот и навигатор. Она познакомилась с ним несколько часов назад на приеме с коктейлями перед стартом Дармеры. Хира?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 «Черт побери, ты же только что говорил», сказала капитан компьютеру, гоняя по экрану несколько иконок. «Там внутри что-то работает». «Ну, говори со мной, Рин!» «Мои речевые функции недоступны», повторил ИИ, и Делакруз ударила рукой по клавиатуре и ухватилась за нее, чтобы не отплыть от компьютера. Мария продвигалась по помещению, хватая за специальные опоры на стенах. Хиро следовал за ней. Мария обнаружила...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 По другими двумя он подразумевал тех, чьи тела не парили в секции клонирования. Вольфган, механик-поль Сёра и доктор джона Глаас все были мертвы и плавали по помещению, мягко отлетая от баков и друг от друга. Из последнего ряда бака послышался кашель и тихий голос. Что-то чрезвычайно насильственное, я бы сказала. «Добро пожаловать обратно, доктор. Вы в порядке?» – спросила Мария, подтягиваясь к женщине. Новый клон джона кивнул. Ее тугие локоны блестели от жидкости. Верхняя часть тела у нее была худой и сильной, как у всех новых клонов, а вот ноги маленькие и кривые. Она посмотрела вверх на тела поджала губы. Что случилось? И, не дожидаясь ответа, ухватила за опорой и поднялась к потолку, где плавали тела. «Проверь поле», — сказала Мария Хира и последовала за Джаной. Врач развернула собственный труп так, чтобы видеть его, ее глаза округлились. Она негромко выбранилась. Мария подплыла ней сзади и выбронилась куда громче. Горло у Джана было перерезано, от шеи тянулись огромные кровавые полосы сгустки. Если судить по преклонному возрасту врача, начало полета осталось далеко в прошлом. Мария помнила ее 30 с гладкой смуглой кожей и черными волосами. Сейчас вокруг глаз и в уголках рта залегла целая сеть морщин, а в тугость в заплетенных косах пробивалась седина. Мария посмотрела на другие тела. С ее точки обзора сразу стало видно, что все они тоже в годах. «А я и не заметила сразу», — сказала она, задохнувшись. «Я видела только свежую, запекшуюся кровь. Мы провели на этом корабле несколько десятилетий. Вы что-нибудь помните?» «Нет», — глухо и мрачно ответила Джанна. «Надо сказать капитану». «Никому ничего не трогать! Вся эта комната — место преступления!» — крикнул им снизу Вольфган. «Прочь от тела!» место преступления, если это место преступления, уже загрязнено примерно 240 литрами жидкости», — сказал Хир из бака с полем. «Что ты думаешь здесь обнаружить?» «Что значит, если это место преступления?» — просила Мария. «Ты думаешь, что гравитационный двигатель выключился и перестал вращать корабль?» И ножи сами полетели в нас? кстати, о ноже. Один из них плавал под потолком. Мария оттолкнулась, подплыла к нему и схватила раньше, чем его втянула в воздухозаборник, который уже был забит телесными жидкостями, о которых ей даже не хотелось думать. вать послушалась и отплыла от своего прежнего тела, чтобы присоединиться к Ольгангу и капитану. «Это убийство», — сказала она. «Нахера прав.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 Его высокое худощавое тело блестело от синеватой жидкости. У него, потомка нескольких поколений жителей Луны, была, естественно, бледная кожа. На нее никогда не падал свет солнца и удлиненные кости. Он открыл было рот, чтобы возразить врачу, но Хира перебил его. «Пятеро», — сказал он, закашлялся и выхаркнул еще немного жидкости. Мария еле увернулась от нее. Хира виноват поморщился. «Пятеро новых людей. Пол еще внутри».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 Велела Катрина, и Вольган, повинуясь приказу, отправился к другому терминалу и нажал на кнопку, чтобы открыть бак. Хиро просунул руку внутрь, схватил полос за запястье и по пояс вытащил из жидкости. «Хорошо, только пятеро из нас выбрались», — сказала Мария, подплывая. «Это сокращает жидкость на 60 галлонов. чего то не легче. Вокруг по-прежнему плавает много дерьма. Хм...» «Вряд ли вы сумеете найти улики где-то, кроме самих тел». Она протянула Вольгану нож, сжимая ручку большими указательными пальцами. И, возможно, на орудие убийства. Вольган осмотрелся, и Мария поняла, что он ищет, чем бы взять нож. «Я уже оставил на нем отпечатки пальца Вольган. Он плавал среди крови и трупов. Мы можем установить только, что, вероятно, именно им нас всех и убили». «Нужно, чтобы снова заработал Рин», — сказала Катрина. «Включите гравитационный двигатель».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 «Нас на корабле только шесть человек». М -м, «Ты не можешь этого знать», — сказала Деля Круз. «Что произошло за последние несколько десятилетий, а?» «Нужно соблюдать осторожность. Никто никуда не ходит в одиночку. Только по двое. Мария и Хира, принесите врачу костыли из медицинского отсека. Они и понадобятся, когда заработает гравитационный двигатель». «Я могу снять протезы с тела», — сказала Джанна, показывая. «И ему они все равно больше не понадобятся».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 — Неправильно сделала, — ответил Хира. Он посмотрел на капитана. Ты о чем-то разговаривала с Вольгангом. — Ну, не думаю, что тебя скоро наградят медалью. Похоже, она не в духе. Кнопка воспроизведения была безопасной Если все клоны на корабле в одночасье умирали, статистически совершенно невероятное событие.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 равнялся 39 годам. «Я ведь отдала приказ», сказала Катрина. «И доктор Глаз, похоже, успокаивать нашего механика тоже выпало вам». «Сделайте, пожалуйста, это побыстрее, иначе ему понадобится новое тело, когда я с ним разберусь». Хира и Мария ретировались раньше, чем капитан успела подробно, подробно рассказать, что собирается с ним сделать. «Хотя, — подумала Мария, — трудно будет превзойти то, что они, по-видимому, только что испытали».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 «Когда двигатели заработают, станет теплее», – любезно сказал Хира, неуверенно поняв причину ее дрожи. Они дошли до перекрестка и повернули налево. Десятилетие, Хира. Мы провели здесь. Десятилетие. Что случилось с нашими картами мозга? Ну, а что последнее ты помнишь? Прием с коктейлями на станции «Луна». Пока последние пассажиры поступали в Крио. Мы поднялись на борт. Нам дали несколько часов на обустройство.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 и покрытой густой высыхающей жидкостью, никогда еще Марии так не хотелось принять душ. Хир оглянулся. Я давно научился не печалиться о старых оболочках. Иначе с каждой жизнью будешь становиться все более и более мрачным. Думаю, в этом проблема Вольганга. Он нахмурился. А вам когда-нибудь приходилось убирать собственное тело? Мария покачала головой. Да нет. Меня это сбивало с толку. Она смотрела на меня так, будто я в чем-то винила. Но все же это лучше, чем не знать, что все-таки произошло. Или кто, согласился Хира. у него точно был нож. А сам он был охвачен яростью, сказал Мария. Вдруг это один из нас? Вероятно, именно так. Иначе придется волноваться за первого контакта. Или второго, если первый прошел так неудачно, сказал Хира, потом более серьезно добавил. Ну, по правде говоря, все что угодно могло пойти не так. Кто-то мог выйти из Крио и сойти с ума. Или с бы компьютера испортил карты мозга. Но, возможно, все объясняется гораздо проще. Кого-то поймали на том, что он мухлюет в покер. В пылу игры кто-то припрятал туза, доктор перевернул стол и... «Не смешно», — негромко произнесла Мария. «Это не безумие и спонтанное убийство. Иначе не выжил бы из строя гравитационный двигатель. Мы бы не потеряли десятилетия воспоминаний. Рин...»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 «Один убил нас, второй повредил карту мозга». «Верно», — согласился Хира. «Можно не сомневаться, что это было заранее обдуманное преступление». «Капитан права. Будем осторожны. И давайте договоримся. Я обещаю не убивать вас, а вы пообещаете не убивать меня». «Заметано?» Мария невольно улыбнулась. Она пожала ему руку. «Обещаю. Пошли, пока капитан не отрядил кому-нибудь искать нас». Дверь в медицинский отсек окружали красные огни. Так ее легче было найти больному или раненому. Хира неожиданно остановился у входа. Мария натолкнулась на его спину, и от удара оба закрутились, как колесики в часах. Его развернуло лицом к коридору, а она резко обернулась, желая увидеть, что такое неожиданное его остановило. Столкновение породило бы неловкость, если бы не открывалась следующая картина. В медицинском отсеке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 Все мы должны были умереть. Оттолкнулась от косяка и плывал в помещение поближе к капитану. Жаль, ты не можешь спросить. Сухо заметил Хира. Показание за создание дубликатного клона полагалось очень строгое. Обычно старшего клона приговаривали к уничтожению. Однако сейчас, когда требовалось расследовать несколько убийств, Вольф Ганг вряд бы решил, что именно за это преступление нужно наказывать в первую очередь. — Это никому не понравится, — сказал Хира, показывая на бесчувственное тело капитана, меньше всего самой Катрине. — Что мы будем делать с двумя капитанами? — А может, оно и хорошо, — сказала Мария. — Если удастся привести ее в чувство, можем узнать, что произошло. — -а, а, не думаю, чтобы она с тобой согласилась, — отозвался Хира. Тело капитана покрывала серебристая простыня. Там, где ее не удерживали ремни, она лениво пыталась всплыть. Клон капитана лежал неподвижно, слышался только звук в дыхательной трубке. Мария подплыла к шкафу в дальнем конце помещения. Выхватила оттуда несколько комбинезонов большого размера. Вольгангу они будут коротки, правда, доктору тесны, а ей самые велики, но до бары сойдет. В тусклом свете она увидела в глубине шкафа сложенное кресло на колесах и, наконец, вытащила его. Один комбинезон Мария протянула хира, другой надела сама и, не думая, отворачиваться.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 Мария с помощью скоб на стенах переместилась к нему. Хиро был мрачен. Его всегда дружелюбное лицо отражало серьезность положения. «Хм, наверное, мы не сможем взять и спрятать это тело?» – спросил он. «Рециклировать, прежде чем его найдут? Это избавило бы нас от кучи неприятностей в будущем». Мария проверила на компьютере основные показатели жизнедеятельности. Но не думаю, что это уже труп. Признать его трупом и избавиться от него – ну, дело суда, не наше». — Какого суда? — спросил он, когда Мария взяла за ручки инвалидного кресла и направилась к двери. — Нас здесь шестеро! — семь, — напомнила Мария, кивком указав на тело в медицинском отсеке. — Восемь, если сумеем подключить Рин. И все равно вопрос решать капитану и Рин, а не нам. Ну, — Тогда тебе придется сообщить последние дурные новости. «Сейчас я еще не готов иметь дело с Вольгангом, сказала Мария, – «или слушать, как капитан уделывает поле. Кроме того, нужно проверить, что с гравитационным двигателем, не так ли». «Избегать Вольфганга – не дурной приоритет», – сказал Хир. «Если бы я мог расспросить своего последнего клона, вероятно, он тоже старался избегать Вольфганга». Капитанский мостик Дермире производил сильное впечатление. Кресло капитана и второе кресло пилота у компьютерного терминала на полу. Но трапа входа ввел наверх, несколько удобным скамьям примычено к стене, оттуда хорошо было наблюдать за Вселенной, пока корабль медленно разгоняется до скорости света.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 Мария знала, что излишние проявления сочувствия могут заставить нервничающего человека в конец потерять самообладание, и поэтому решительно сказала, «Не смей тут блевать! Мне и так придется мыть секцию клонирования, а ты видел, какой там кошмар! Ну, не добавляй мне работы!» Он сердито посмотрел на нее, но на его лицо снов вернулись краски. И больше он не смотрел вверх. Что-то осторожно коснулось затылка Марии. Она ухватилась за это и увидела коричневый кожаный ботинок.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 Все остальные выглядели так, словно с отлета со станции «Луна». Прошли десятилетия. А Хира казался точно таким же, как сейчас. Он как будто только что из бака. «Эй, Хира, думаю, во время полета ты хоть раз да умер. Вероятно, недавно. Потому что этот клон новее остальных», — сказала она. «Пора записывать странности». Хира издал такой звук, какой могло бы издавать животное, попавшееся в ловушку.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 Он скрестил руки, потом распрямил их, глядя на них так, как будто какие-то новые конечности, и он не знает, что с ними делать. Взял у Марии ботинок и надел. «А я пытался разрулить ситуацию с остальными», – сказал он. «Со всеми вами что-то происходило. Меня она не затронула. Я не участвовал в субботнем празднике крови. Я был здесь, чтобы всем помогать и всех веселить. Я должен был всех смешить. Эй, Хир нас всегда подбодрит!» Мария положила руку ему на плечо и посмотрела в глаза. Добро пожаловать в комнату страха. Хира, мы должны поддерживать друг друга. Итак, глубоко вдохни. Нам нужно завести двигатель и доложить капитану и Вольгангу. Ты в отчаянии, если собираешься поставить в известность Вольганга, сказал Хира. Он словно собирался улыбнуться, но не смог. А когда запустишь двигатель, можешь выяснить, какой сейчас год? Проверить груз и, может быть, попробовать связаться с Рином отсюда? Спросила Мария.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 По кораблю разнес вой сирены, предупреждающие, что на смену нулевому тяготению идет гравитация. Хир еще несколько раз коснулся экрана и начал печатать команду, все больше мрачнее. Он проделывал какие-то расчеты, громко вздохнул, откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Что ж, сказал он, стал только хуже. Мария услышала, как заработал гравитационный двигатель. Корабль массой 500 тысяч тонн содрогнулся и начал вращаться. Она охватилась за трап, по которому поднималась к скамье, чтобы не упасть, когда вернется тяжесть. «Что теперь?» – спросила она. «Мы сошли с курса?» хм. «Мы, по-видимому, провели в космосе 24 года и 7 месяцев». Он помолчал. «И 9 дней». Мария быстро посчитала. «Значит, сейчас 2493 год. К этому времени мы должны были быть в трех с небольших световых годах от дома». Очень далеко от горизонта событий, на котором, возможно, связь с землей. Так все и обстоит. К тому же мы на 12 градусов отклонились от курса. Это, простите, не могу понять, где мы, черт подери, находимся. Можешь сформулировать на языке понятный офицеру по техобслуживанию. Мы тормозим и поворачиваем, ответил он, отстегивая ремни. Взглянул на свое тело, плавающее под потолком в петле, как страшный воздушный змей. Рассказывать об этом капитану я не рвусь. Тело срежем потом.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 Я совершенно уверен, что мы по уши в дерьме, какие бы ни были ответы».